Глава 24. Решение купить лошадь. Искусство верховой езды в Карстен-Сити. Соблазн. Дружеский совет. Первая поездка верхом. Брыкун каких мало. Попытка продать лошадь. Цена опыта. Я решил приобрести верховую лошадь. Нигде, кроме цирка, не видел я такой вольной, стремительной верховой езды, Такого изумительного искусства, какое ежедневно на улице Карсон-Сити показывали пёсторо-разодетые мексиканцы, калифорницы и амексиканинные американцы. Как они ездили? Чуть наклонившись вперёд, свободные небрежно сидя в седле, в широкоповой шляпе, спереди отогнутой кверху ветром, с длинным лассо, занесённым над головой, они как вихрь проносились по городу. А уже минуту спустя они скрывались из глаз, и только облачко пыли взлетало в далёкой пустыне. Когда они ехали рысью, они сидели прямо, ловко и щеголевато, точно сросшись с конём Они подпрыгивали в седле по дурацкой моде, принятой в школах верховой езды. Я быстро научился отличать лошадь от коровы и жаждал расширить свои знания. Я решил купить лошадь. Эта мысль не давала мне покоя. И вот однажды на площадь выскочил аукционист на черном коне, который был весь в шишках и углах, точно одна горба верблюд и такой же красавец. Но он шел за 22 доллара. Конь, седло и уздечка. За 22 доллара, джентльмены. Устоять было трудно. Какой-то незнакомый мне человек, позже выяснилось, что это был брат аукциониста, подметив грусть в моих глазах, выразил мнение, что это очень низкая цена за такую отличную лошадь, и добавил, что одно только седло стоит этих денег. Седло было испанское, с увесистыми топидорос, примечание, кожаные чехлы на стременах, испанское, конец примечания, и крытой уродливой подмёточной кожи носящей мудрёное название. Я сказал, что не прочь поторговаться. После этого мне показалось, что мой собеседник пронзительно посмотрел на меня, словно прикидывая, что я за птица, но как только он заговорил, я отбросил все подозрения, ибо в голосе его звучали неподдельная искренность и простодушное чистосердечие. Он сказал, «Я знаю того лошадь, хорошо знаю». Вы, я полагаю, приезжие, и потому, может быть, думаете, что это американская лошадь. Но, уверяю вас, это не так. Ничего похожего. Без всякого сомнения. Простите, что я говорю шепотом, но нас могут услышать. Это чистокровный мексиканский одер. Что такое чистокровный мексиканский одер, я не знал. Но, услышав, каким тоном это было сказано, я тут же поклялся себе, что хоть умри, а чистокровный мексиканский одер у меня будет. «А другие достоинства у нее есть?» — спросил я, стараясь не выдавать своего волнения. Незнакомец потянул меня указательным пальцем за, за нагрудный карман армейской рубашки и, отведя в сторонку, внушительно прошептал мне на ухо. «Такого брыкуна не найдется во всей Америке!» «Двадцать четыре с половиной доллара, джентльмены! Раз, два... «Двадцать гаркнул я во все горло. «Продано!» — сказал акцент. Сказал аукционист и передал мне чистокровного мексиканского адра. Я был вне себя от восторга. Отдав деньги за покупку, я поместил лошадь в, сос... лошадь в соседней конюшне, где ее ждал обитый отдых. Под вечер я вывел своего коня на площадь, и пока одни граждане держали его за голову, а другие за хвост, я сел на него. Как только они его отпустили, он, сдвинув все четыре ноги, сначала поджал круп, потом внезапно вскинул его и подбросил меня вверх футан 4 Я опустился прямо на седло, мгновенно опять взлетел, опускаясь, чуть не угодил на высокую луку, снова подскочил и очутился на шее коня. Все это в какие-нибудь 3-4 секунды. Потом он встал на дыбы, а я, судорожно цепляясь за его тощую шею, соскользнул вниз и уселся в седло. Он поставил передние ноги и немедленно начал брыкаться задними, да, да так, словно хотел достать до неба. Потом он поставил задние ноги, и опять принялся за то, с чего начал, стал подбрасывать меня кверху. Когда я взлетел в третий раз, я услышал незнакомый голос. «Ох, и здорово же!» подкидывает задом. Пока я находился в воздухе, кто-то звонко хлестнул коня ремнем, и когда я вернулся на землю, чистокронный мексиканский одр исчез. Один молодой калифорнеец погнался за ним, остановил его и попросил меня разрешения прокатиться. Я доставил ему это удовольствие. Он сел на одра, взлетел один раз но, опускаясь, садил шпоры, и конь помчался со скоростью телеграммы. Он перепорхнул через три забора с птица и скрылся из глаз на дороге в долину Уоша. Я со вздохом уселся на камень, и одна моя рука инстинктивно потянулась к голове, а другая — к животу. Думается, до тех пор я не понимал, насколько несовершенна человеческая машина, ибо мне срочно понадобилось еще несколько рук, которые я мог бы приезжать к другим местам. Беру мне описать, до какой степени меня перетряхнуло. Воображение бессильно представить себе, как я весь разболтался, как я внутренне, наружно, весь насквозь был вывихнут, перемешан и изломан. Стоявшие кругом люди смотрели на меня со страданием. Наконец, один из толпы, человек уже пожилой, сказал. «Чужестранец, тебя обманули. Все здесь знают этого коня. Каждый ребенок, каждый индеец сказал бы тебе, что он бьет задом. На всем американском материке нет второго такого бракуна». Это черта не лошадь! Ты меня послушай, я Карри. Старый Карри. Старый Эйп Карри. И вдобавок это настоящий, да подлинный, чистокровный мексиканский одор прах его возьми, да еще и из самых подлых. Эх ты, дурачок. Тебе бы выждать да притаиться, глядишь и купил бы американского коня и заплатил бы только чуть больше, чем за эту дренную заграничную рухлядь. Я ничего не ответил, но про себя решил, что если похороны брата-аукциониста состоятся до моего отъезда из Невады, я отвожу все другие удовольствия, чтобы присутствовать на них. После 16-мильной скачки юный калифорниец и чистокровный мексиканский Одер примчались обратно в город, раскидывая хлопья мыла, словно тайфун, который гонит перед собой пенистые брызги, и перемахнув напоследок через тележку и китайца, бросили якорь у дверей ранчо. Как он пыхтел и всхрапывал, как раздувались и сжимались его красные ноздри, как дико сверкали его глаза. Но покорилось ли царственное животное? Отнюдь нет. Его милость председатель палаты представителей решил, что конь угомонился и поехал на нем в Капитолий. Но неуемный Одер первым делом перепрыгнул через груду телеграфных столбов вышиной чуть ли не с церковь, а время, которое он показал на дистанции до Капитолия, 1,75 мили, по сей день остается рекордным. Впрочем, он схитрил, пропустил милю и покрыл только три четверти. Другими словами, он поскакал прямиком по участкам, предпочитая заборы и рвы извилистой дороги. И когда председатель и когда председатель попал в Капитолию, он сказал, что почти весь путь проделал в воздухе, словно ехал на комете. Вечером председатель палаты воротился пешком для Мациона, а Адра велел привести домой на буксире, привязав его к фуре с кварцем. На другой день я одолжил его письмоводителю палаты для поездки за 6 миль на серебряный рудник Дана, и вечером он точно так же воротился для Мациона пешком, а лошадь велел привести Кому бы я не одолжил одра все неизменно возвращались пешком, иной вид Мациона, очевидным был, был им недоступен. Но я упорно продолжал одалживать его каждому, кто соглашался на это, в надежде, что мерзкая тварь сломает ногу, и временный владелец вынужден будет оставить ее себе, или она убьется насмерть, и я взыщу с него деньги». Но почему-то с Адромом никогда ничего не случалось. Он выкидывал такие штуки, какие какие любой лошади с были жизни, но он был неуязвим. Он ежедневно пускался на эксперименты, которые до тех пор считались немыслимыми, и выходил из них целеханек. Иногда он допускал ошибку, и тогда худо приходилось седаку но сам он ни разу не пострадал. Разумеется, и пытался продать его, но такая беспримерная наивность не встретила сочувствия. Аукционист вихрем носился на адре по улицам в Чит... В течение четырех дней разгоняя народ нарушая торговлю калеча детей и ни разу никто не назвал цену кроме одного заведомого лодыри без гроша в кармане которого аукционист подрядил предложить 18 долларов люди только посмеивались и мужественно обуздывали свое желание купить мою лошадь если таковое у них имелось за сим аукционист предъявил счет и я снял адрес продажи после этого мы попробовали обменять его предлагая отдать в убыток себе За подержанные железный лом, брошюры о вреде пьянства, за что угодно. Но владельцы этих товаров держались стойко, и мы опять ретировались. На своего коня я больше не садился. Ходить пешком достаточно эмоцион для человека, который, как я, вполне здоров, если не считать переломов, внутренних травм и тому подобного. В конце концов, я решил подарить его. ну и это не удалось. Люди говорили, что на Тихоокеанском берегу землетрясений и так всегда под рукой. К чему же обзаводиться собственным? Тогда я прибег к последнему средству. Предложил губернатору взять его для бригады. Сначала губернатор весь просиял, но потом помрачнел и сказал, что это будет уж слишком прозрачно. Тут хозяин конюшни предъявил счет за шестинедельное пребывание у него моего одра. Стоило занимаемое им 15 долларов, сено 250 долларов. Чистокронный мексиканский одр съел тонну этого корма. И хозяин конюшни сказал, что он съел бы и сотню тонн, дай ему только волю. Шутки в сторону. Цена на сено в тот год и в начале следующего и в самом деле была 250 долларов за тонну. В предыдущий год сено стоило 500 золотых долларов тонна А еще годом раньше была такая нехватка его, что зимой небольшие партии продавали по 800 долларов в звонкой монете. О последствиях можно догадаться и без моей подсказки. Люди выгоняли свой скот, обрекая его на голодную смерть. И еще, до и еще до наступления весны долины Игла и Карсена оказались буквально заствованы скелетами животных. Любой из сторожилов подтвердит мои слова. Я кое-как расплатился с хозяином конюшни и в тот же день подарил чистокровного мексиканского адра проезжему переселенцу из Раканзаса, которого Рок отдал в мои руки. Если эти строки когда-нибудь попадутся ему на глаза, он несомненно вспомнит о моем щедром даре. Тот, кто имел счастье ездить в настоящем мексиканском одре, узнает лошадь этой породы по портрету, нарисованному мной, и не усмотрит в нем привлечения. Но люди, не посвященные, быть может, сочтут себе вправе назвать эту главу плодом пылкой фантазии.